Глава 26 «Сюрпризики». Успела как раз к разгару мероприятия. «Дочка, слезай оттуда немедленно!» Бедняга Кас, задрав голову, явно готовился поймать Адель, если она упадет. «Деточка, держись получше!» – причитала Пима, прижав руки к груди. «Этот ребенок меня в гроб вгонит!» жалобалась леди Элизабет, прижав руку к несуществующему сердцу. «Цыпа, цыпа, цыпа!» Перепутав животных, типичный городской житель Анри пытался приманить жирафу, распахнув окно на третьем этаже. «Хотя и в самом деле, какие правильные позывные в этом случае!» «Да чего вы распереживались-то все!» раздался сверху задорный голосок неунывающей разбойницы. «Счай ей фатус закреплю на ушах и слезу в те лофта!» «Брось эту чертову занавеску и слезай немедленно!» Потребовал папаша, прибавив дрожащему голосу строгости, но это не возымело ровным счетом никакого воздействия на нашу маленькую хулиганку. «Не пугай ежа голой попой!» – пробормотала я, сжав влажную ладонь мужа. «Это как?» заинтересовался любопытной словесной конструкцией ёжик в бегодии, любуясь бесплатным зрелищем издалека. Позже расскажу. Пообещала с тревогой, глядя на отель. "Готова", заявила она. "Теперь фата не свалится. Нам нужно зеркало". "Дочка, сначала слезь, а потом", начал увещевать маг, но дитя перебила. «Сначала зеркало тогда слезу». «Шантажистка!» – простонала леди Элизабет, обмахиваясь веером. «Вся в мать, чтоб ее проходимку!» «Анри, поднеси зеркало к окну!» – крикнула я, подумав о том, что бабушка зря пеняет на мать Адели. Ее собственные гены тут тоже сыграли далеко не самую последнюю роль. Тот самый случай, когда нечего на отражение пенять, коли рожа крива, как говорится в народной присказке. — Зеркало же в туалетном столике! — прокричал отчим в ответ, сбегав в комнату на разведку. — Выломай! — Ладно. Через пару минут мы услышали треск, ругань в рамках приличного, вопль, тут все затаили дыхание даже жирафа и снова ругань. А потом в окне появилось долгожданное зеркало с остатками туалетного столика. Вот, Нэнни, любуйся! заявила довольная одель. Настоящая невеста! Ф! Метающая о замужестве животинка состроила глазки своему отражению. Через секунду наша девчуля отпустила ее ушки и рожки, за которые держалась, и приспокойненько, как по горке, съехала по длинной жирафьей шее на ее же широкую спину. «Щекотно!» – она хихикнула, а потом, поправив платье, и через плечо, глянув на нас, замерзших в шоке, осведомилась. «Ну, кто мне поможет спуститься-то?» Детские ножки свесились с ныне. «Как ты туда вообще залезть-то умудрилась?» — спросил Касс, подхватив и прижав к себе детское тельце, которое казалось невесомым на фоне массивной туши длиношей невесты. «Со второго этажа!» — раскрыла тайну Адель. «Тебя отшлепать стоило бы за такие фортили!» — пробурчал он. «Я посидею из-за тебя!» «Нахоленок бессовестный!» «Ну и ладно, я тебя и такого любить буду!» Хитруля чмокнула его в щеку. «Да и волосы твои и без того серебристые. Не видать будет седину. Так что не стоит переживать, папочка. Это не значит, что можно издеваться над отцом, дочь!» «Так я ж люблю, возразила она. «Ой, а кто это там?» «Ты моё внимание не переводи, хулиганьё!» Муж намеревался продолжить воспитательную беседу, которая заранее была обречена на провал. Но Адель настаивала. «Не перевожу, сам смотри, там тётя Фариана!» Перестав улыбаться, девочка ткнула пальцем на холм, где стоял конь с выседающей на нём невестой короля. «Наша хитропопля права», — подтвердила я. «У нас гостья». Хрусть, и со стены рядом со входом упала табличка с перечеркнутым веником. «Дурной знак», – пробормотала Пима и, поджав губы, поспешила в дом. «Наверное, на помощь Анри, пострадавшему в сражении с туалетным столиком». «Ничего, я починю». Генри, наш старичок дворецкий, поднял табличку и любовно погладил рукой. «Ее ведь батюшка твой Эльвира самолично делал. Память от него осталась, защитник всего поместья». «Спасибо», – я улыбнулась старичку. «Ну, мои хорошие, давайте попытаемся сделать так, чтобы невеста короля выжила в нашем сумасшедшем доме. Хорошо?» Переживала я, как выяснилось, совершенно напрасно. В Фариане все понравилось» и скромные апартаменты, и отсутствие деликатесов, ведь наша еда была довольно простой и сытной, а не как во дворце. Но гость не жаловалась и выглядела всем довольной. Мне пришлось устроить ей многочасовую экскурсию по поместью, и она без устали восхищалась нашими зверюшками и красотами». Мы с раннего утра с ней гуляли, заглянув даже в такие уголки поместья, о которых сама не слышала. Когда заболел язык и загудели ноги, гостья сжалилась надо мной и милостиво разрешила заняться обедом. Уставшая и чувствующая себя как половинка лимона, который вывернули наизнанку, чтобы выдавить весь сок до последней капельки, Я решила поныть, пожаловавшись мужу. Зашла в спальню, распахнув дверь, и... Остолбенела, увидев благоберного с рукой в штанах. «Эля!» – он густо покраснел. «Я ничего не видела», – торопливо заверила его и, резко развернувшись, направилась обратно. «Это не то, что ты подумала!» – неслось мне вслед. «Да постой же!» Взъерошенный и красный он преградил мне путь. «Ключ из кармана провалился. Я его доставал, Эля!» «Волшебный ключик от всех дверей?» сострила от смущения. «Нет, обычный ключ. Я его сегодня нашел в документах. Он так хитро приклеен был, что не сразу и увидишь». «Не стесняйся. Ручной труд у нас всегда в почете. И дело полезное». «Знала я одного любителя этого дела. Такие бицепсы у него были. Ух!» «Это не то самое!» Касян покраснил пуще прежнего. «Чего ты стесняешься? Это тренировка мышц и фантазии заодно!» Не удержавшись, подразнила его. «И вообще, чем сильнее отрицаешь, тем меньше люди тебе верят». «Ничего я не тренировал!» И что за любитель с мышцами? Рассказывай немедленно, хитропопля. «Тренируйся, иди, ревнивец!» Попыталась обогнуть его, но маг прижал меня к стене и жарко выдохнул. «Ты невозможная зараза!» Он впился в мои губы, рыча и постановая. А потом уткнулся лицом в шею, тяжело дыша. «Судя по тому, что сейчас твой ключ упирается в мой живот, тебе явно надо было больше тренироваться», – пробормотала я и тоже густо покраснела. «Это все-таки ключ», – со смехом выдохнул муж. В подкладке застрял. «Ага, ключ от всех дверей, в твоём понимании. Мне нужна только твоя дверца, любимая». Его сияющие глаза заворожили и отбили охоту шутить дальше. «Безумно хочу тебя, Эля!» Я потянулась к нему, примагниченная к этой яркой вспышке страсти, которая взбаламутила мою душу таким же сильным желанием. Но на лестнице раздалось требовательное. «Папа! Эля! Вы где?» «Давай сделаем вид, что нас нет!» Прошептал муж. На секунду я была склонна с ним согласиться. Но потом вспомнила, что мы взрослые. «Нет уж, иди к дочери. Ты ведь собирался стать хорошим отцом? А, а поговорим позже, хорошо?» Уговорила. Он со вздохом сорвал с моих губ еще один поцелуй и потопал вниз по лестнице. «Я тут, маленький монстрик, что ты хотела? Придумала очередное хулиганство и хочешь пригласить отца поучаствовать? Или уже что-то натворила? Признавайся. Ну, я ради тебя от очень важного дела отказался». «А что ты делал?» – заинтересовалась Адель. «Прилагал все усилия, чтобы у тебя появился братик или сестренка». Я хихикнула, услышав, как на кухне что-то выпало из рук Пимы и покатилось по полу. «Да!» Любопытство малышки чувствовалось многократно возросло. «А это как?» «Тебе еще рановато об этом знать», — со смешком ответил Косян. «Это взрослые дела». «Опять рано, опять взрослые дела». Надоели они мне уже, когда я вырасту. Она вздохнула. Но я надеюсь, что ты очень хорошо старался, чтобы сделать мне братика. На пределе возможного могу подтвердить. Учти, я у Элечки спрошу, хорошо ли ты работаешь над этим вопросом, заявила смышленое дитё, и на кухне снова что-то шмякнулось на пол. Надеюсь, это не была сама Пима. «Договорились!» – поддакнул коварный маг. «И еще скажи, что жуть хочешь сестренку, вот прямо сил никаких нет!» «Нет, братишку, зачем нам девчонки? С мальчишками веселее!» «Глаз до да глаз за тобой!» – вздохнул отец, и разговор стих. Гранды отправились искать новые переключения, судя по всему. «А я пойду проверю, что там с ужином и с Пимой». «У вас всё наладилось, я смотрю». Фея лукаво мне улыбнулась, ловко высаживая на противень маленькие пирожки. «Помню, в детстве мы называли их сюрпризиками. Из-за того, что не угадаешь, с какой начинкой тебе попадётся». «Практически» увильнула я, вымыв руки и начав помогать нашей бессменной поварихе. «А что не так? Почему не решаешься?» Она посадила первые пирожки в печь, и мы принялись за следующие. «Уж, коли он с тобой в одной постели спит, но не трогает, ждет, да и по дому за тобой хвостом ходит, глаз не сводит, и так ведь все ясненько, только влюбленный мужчина на такое способен». «Знаешь, я маленькой ненавидела пироги с картошкой. Помнишь?» – тихо ответила ей. «И всегда боялась, что мне сюрпризик попадется именно с ней». «Не уверена в муже?» – она, понимающе кивнула. «Я вот тебе что скажу, девочка моя. Хорошего мужа все хотят. Только его воспитать нужно. Такие вот, как Анри, например, Это подарок небес. Обычно жизнь такие подарочки под ёлку кладёт тем, кто совсем того не заслуживает. Как жёнушка его блудливая, к примеру. Жизнь ей бриллиант дала, а доносом водит. То не так, это не туда. Паразитка она первостатейная. Я шлёпнула на противень последний пирожок. Ей такое золото досталось. Андрей исключение правил. Обычно приходится долгонько поискать алмаз-то этот, ведь внешне он как обычная каменюка выглядит. Пройдешь мимо, запнешься такой, выругаешься, да еще и пнёшь с досады, чтоб подальше улетел проклятый. Эки у нас аналогии-то пошли. А нет бы посмотреть, что тебе такую судьба под нос-то сунула поднять, от грязи очистить, да понять, что в умелых руках алмаз этот ограница и засияет всем на зависть бриллиантом чистой воды. «Думаешь, Касс, это тот самый случай?» Я задумчиво нахмурилась. «Только время покажет Элечка», — Пима улыбнулась. «Но не зря же в народе говорят». Что хочешь быть генеральскую женою, выходи замуж за рядового. Присмотрись к муженьку-то. Может, и неплох он? Ведь и сердечком тебя к нему тянет, и...» Она лукаво усмехнулась. «И другими органами». «Пима!» – я зарделась. «Да ладно, замужнее ты уже, и всё знаешь, что промеж мужа и жены происходит». «Я ведь сама тебе не смышлёнышу всё и объяснила». «Это да, как сейчас помню. Если бы не моя фея, я бы до сих пор имела смутное представление о пестиках-тычинках и волшебных палочках». «И вообще, чего стесняться? Дело-то обычное, житейское. Что свыше нам, создателем Дадина, того стыдиться не следует». Коли встретила своего того самого, хватай за жабры и никому не отдавай. А как понять, тот самый или нет? Знаешь, как бабка моя говорила, на губах поварихи снова заиграла лукавая усмешка. «Сходи с парнем на свиданку, а как придешь, трусы сымай и об стену кидай». «Зачем это?» задач она уставилась на неё. Прилипнут хороший парень, На пол шмякнуться, гони его в шею. Пима! Я окончательно застеснялась, а потом расхохоталась, просто от души. А душу изо всех сил щекотали хулиганки бабочки